Гость вторая. Андрей. Глава первая. Папа, папа, а мы с мамой настоящего оленя кормили. Высокий мускулистый мужчина, стоящий на берегу и с задумчивым видом смотрящий на безмятежную гладь озера, обернулся и, посмотрев на бегущую к нему по пляжу маленькую черноволосую девочку лецами присел на корточки, раскрыв свои объятия. Папа, девочка остановилась в паре метров от мужчины и на насупившись посмотрела в его сторону. Я уже не маленькая, чтобы на руках сидеть. Конечно, конечно, ты у меня уже взрослая», кивнул тот серьезным видом, и тут же рассмеявшись одним движением преодолел это расстояние, подходив протестующе взвизгнувшую дочь на руки. Папа, пусти! Девочка заколотила кулачками по плечу отца. Ой, больно, больно. Мужчина снова рассмеялся и осторожно поставил дочку на песок. Ты где с утра была? Даже меня не встретила. Да с со соседкой Колей за грибами ходили. И много набрали. Не, мотнула голова девочка. Всего пол корзинки». И с видом знатока добавила: Дождика давно ведь не было. Ясно, где мама? «Дома». Девочка вернулась и махнула в сторону небольших домиков, стоявших в паре сотен метров от берега. Они с стёте Аирой на стол накрывает, а дядя Рэн им мешает, как всегда. улыбнулся мужчина. Ладно, Алис, пойдем, а то твоя мама наверняка просила меня позвать. Точно. Девочка раздрадованно хлопнула себя ладошкой по лбу. Ну, значит, надо идти. Андрей взял дочку за руку, и они не торопясь, Пошли в сторону деревни. Пап, а почему тетя Ира дядю Рена постоянно комбалой называют? Он же не плоский. Ну, Андрей хмыкнул задумчиво, почесав в голове, ответил. Просто раньше он комбалой был. Но тетя Ира его поймала, поцеловала, и он стал дядей Айка. Правда? Девочка аж подпрыгнула на месте, прямо как в той сказке про лягушку, что мне бабушка рассказывала. Ага, кивнул Андрей. Здорово. Девочка остановилась и пристально, посмотрев на отца, поинтересовалась въедливым едливом голоском: "Пап, а ты меня не обманываешь? Ты мне не веришь?" Мужчина покосился на дочку, тщательно стараясь скрыть рвущуюся на губы улыбку. "Верю, но сомневаюсь", серьезным видом заявила Алиса. "А ты спроси у дяди Рена, он подтвердит". А пока лучше расскажи, где это вы, настоящего оленя нашли. "Нондри, да где ж ты бродишь?" спросил Латина, едва он вошел в дом. "Времени-то уже сколько? Извини." Малышев виновато улыбнулся. "Решил немного прогуляться, а потом слушал о вашей вчерашней поездке в Заосад, Улыбнулся Малышев, наลиска «Да, прямо в восторге. Он окинул взглядом в пустую гостиную и вопросительно посмотрел на жену. Рен взвиناه, пошли встречать Эрику. Она должна уже прилететь. Минут за пять до твоего прихода звонила, пояснила Тина. "Ясно", Андрей покосился на стоящий посредине комнаты стол, уставленный различными яствами, и вздохнув опустился на небольшой диванчик, наблюдая, как жена заканчивает сервировку стола. Уже больше 17 лет минуло с того мгновения, Когда он увидел маленькую испуганную девочку, сидящую внутри шкафа. Тогда они только поступили в академию, и это был их первый день в ее стенах, день полный сюрпризов и открытий. Одним из таких сюрпризов для Тины стал шкаф с мономолекулярной дверью. Девушка раскладывала свои вещи внутри него, а дверь неожиданно заросла, заперев ее внутри. К счастью, они тогда услышали ее крик. И пришли на помощь. Андрей улыбнулся, вспоминая пережитое приключение. В тот день они прошли так называемое посещение, что устраивали всем новоприбывшим кадетам и предшественники, жившие до этого в их отделению казарме. Какое же счастливое было время! Казалось, весь мир лежал перед ними, они были молоды, беспечны и наивны. Они, отделение Омега, девять человек: Он, Рен, Минако, Тина, Эрика, Антон, Георг и Герос Киром!» Мужчина вздохнул. Герос Киран, собственно, и собрались они сегодня у него дома именно из-за них. Десять лет назад во время той злополучной экспедиции. Андрей закрыл глаза. Отходите, отходите! Кир выглянул за корпуса танка и выстрелив из импульсника, резко нырнул обратно. Да уходите же, он махнул рукой в сторону джунглей. Кир Андрей мотнул головой. Ты один не справишься. «А вместе мы справимся!» — усмехнулся лейтенант. Андрей, ты ранен, Рент тоже. Уходите. Моложе пристально посмотрел на друга и хлопнув того, по плечу, подхватил на руки лежащего без движения Айка, дурках комбинезона которого потемнел от попавшего в него разряда импульсной винтовки. Он волок Рена, проклина все на свете, и в частности дурацкий героизм Кира, который жертвовал собой, прикрывал их отступление. Но мом он прекрасно понимал, что Градов дал им единственный шанс на отход, но душа кричала другое вернуться, помочь другу, который остался один против целого ряда неведомого противника, напавшего на их базу. Вернуться, несмотря ни на что, вернуться. А потом позади него в небеса взметнулся огненный вихрь, ударив спину обжигающей волной, бросив на землю испепелив надежду. Нагрелась скала до да, оплывших от огромного жара камни. Вот и все, что осталось от таинственного артефакта в виде гигантской решетчатой арки, которой исследовала его группа, и рядом с которым Кир принял свой последний бой. Андрей сжал кулаки. Милый, ладошка Тина легла ему на щеку, заставив вздрогнуть. — Я в порядке. Малышев ласково улыбнулся, жене. Просто вновь вспомнилось. Я понимаю. Женщина тяжело вздохнула и прижалась к богатырскому причему уже. Лаем прилетит. Не знаю, ответил Атина, вставая с дивана и поправляя немного взвившуюся прическу. Ну ты же знаешь, она до сих пор не смирилась, Все ждет. Антон вроде обещался к вечеру быть. Спиранс хотел в академию заскочить. Может, и нам следовало? Не сегодня. Андрей покачал головой. Потом, дорогая, там и так много народу будет, открывают мемориал. Не хочу толпу. Да и ребята не хотят. Лучше уж мы тут в своей компании по старинке. Ты прав, наверное. Тина тяжело вздохнула. Алиса где? К соседям побежала. Опять сколько и куда-то собрались. Ясно. Входная дверь отворилась, и внутрь дома пошла высокая белокура женщина. В сопровождении смуглого мужчины одетого в цветастую рубашку и бежевые шорты. Привет Приветцем махнула та рукой, опуская на пол в спортивную сумку. Соскучились? — Эрика Тина скрестила руками и пододя ближе обняла подругу. Сто лет тебя не видела. Я тоже. Тайка покосился на обнявшихся женщин и подойдя к сидевшему на диване Андрею, со вздохом констатировал: Но ну вот начались эти бабские сюсим-муси. Они в порту сыра минут пять обнимались, Да охали, ахали! Брось, Рен, улыбнулся Малышев. Девочки почитай десятилетку, не виделись. И не только они. Дрозавшийся от двери голос заставил Андрея привстать с дивана и обернуться. Антон, Дина с суеленьо смотрели на стоявшего в дверях черноволосого парня облаченного в черную форму из скатера со знакомой восьмиконечной звездой на груди. Не ждали, поинтересовался тот, широко улыбаясь. "Надерись", Андрей подошел к другу и, пожав протянутую руку, обнял его. «Да "Я думал, ты в академии". "Да передумал, решил прямо к вам". "Ху, Антошка, неужели ты?" раздалось из-за спины все еще стоявшая в дверях Антона. Привет, Аира. мужчина обернулся. — А ты, смотрю, все хорошеешь. Ну хоть кто-то заметил. рассмеялась женщина, подходя ближе и целуя Гостя в щеку. Смотри, жена, приревноваю. Нахмурился Сайка. — А в гневе я, знаешь, какой? Ой, страшно, страшно. Сам то уж забыл, когда мне комплименты говорил. Как это забыл? притворно возмутился Рен. А утром кто тебя самой прекрасной женщиной во вселенной называл? Или то был не я? Ну не знаю, не знаю. Минако сморщила лоб, точно пытаясь что-то припомнить. Может, и ты, а может, еще кто? Жена, не буди во мне мавра. Ладно, ребята, за столом поговорим, а то остынет все», — прервала Айкатина. Мне сегодня все утро готовили. Так что давайте, рассаживайтесь. Неужели все сами? удивленно спросила Эрика, подходя к столу и приподнимая крышку над небольшой исходящей паром кастрюлькой. Ой, что это? Пахнет вкусно. Обычное уха, пояснила Тина и добавила: "Пищекомбом специально не пользовались. Решили вас натуралом побаловать". «А вот это хорошо. А то я последние полгода на одних концентрат сидел. Они у меня уже поперек горла», — сказал Антон, пропуская минаков вперед и разуваясь. Ребята, не поверите, у нас на станции всего пять картриджей рабочих было. Тушеная капуста, пельмени, пара супов и сок. я к концу смены уже в тарелку себе смотреть не мог. Это где ж тебя такими богатыми разносолами поччали? поинтересовался Андрей, усаживаясь за стол И галантно-то для Эрики. — на тадегастоудлейки. ответил тут. — Это ты еще где? удивился Айка. Что ещё строедов? ответил местный Соболева Андрей. Опорная база, слежение центра спаса. Вон тебя куда занесло? присвистнул Рен. Все в спасателя ходишь? Хожу, пожал плечами Антон. А мне эта профессия нравится. А ты я слышал в Токийском институте оси? Есть такое дело. Кивнул Лайка. Там у них хорошая исследовательская база. Я сейчас как раз бьюсь над одним проектом. Андрей смотрел, на собравшихся за столом друзей, чувствуя непривычно спокойствия и умиротворения. За прошедшие годы ребята не изменились внешне, но время все же наложило на них свой едва уловимый, но все же заметный отпечаток. Взгляды, движения, разговоры нет, они уже не дети, не те наивные юноши и девушки, которых причудливый згип их судеб некогда привел в академию искателя. Они повзрослели. Андрей усмехнулся, чувствуя легкую грусть и одновременно радость от того, что впервые за долгие годы они смогли собраться вместе. Жизнь раскидала их по разным частям света, закрутив рутине рабочих будней и личных проблем. Так что с каждым годом они виделись все реже и реже. Антон остался в искателе и уже дослужился до командира подразделения спасателей, что было удивительно, учитывая его происхождение. Вторичники обычно не отличались лидерскими качествами, да и с инициативой не было трудновато. Из них получались прекрасные исполнительные работники. Но руководящие должности они занимали редко. Так что Андрей вдвойне был рад за друга, который сумел добиться хоть небольшого, но все же признания своих заслуг и умений. Айка ушел до изыскателя лет пять назад, и обосновался на кафедре Токийского института киберэлектроники. Некогда познакомившись с Лайем Алин, который будучи человеком, одновременно являлась искусственным существом, Созданным гениальным ученым из империи Солнце Рен увлекся проблемой создания кибернетических организмов с высокоразвитой высшей нервной деятельностью. Мина, неожиданно для многих, увлеклась океанологией и теперь работала на океанических фермах, занимающихся выращиванием пресноводных рыб. Эти двое долго не могли пожениться, постоянно откладываясь откладывая съедение по каким-то своим причинам лишь год назад это долгожданное событие наконец-то произошло. Андрей тогда был на научном конгрессе в Объединенном Союзе миров и смог лишь поздравить счастливых молодоженов по возвращению. Впрочем, они не обиделись, прекрасно понимая его занятость. Малышев Андрей Львович, профессор артефактологии Доктор физико математических наук, и отец двух прекрасных ребятишек. Вот его нынешнее кредо. В той злополучной экспедиции, где он потерял не только друзей, но и своего учителя, ему все же удалось спасти данные исследований загадочной арки, которые проводила их группа. Именно эти данные, а также теория его учителя о том, что этот артефакт является некой разновидностью пространственных врат, дали ему материал для дальнейших исследований. Благодаря которой был создан новый двигатель, позволяющий преодолевать расстояние между звездами в разы быстрее, чем на тех, что применялись до сих пор. Мало того, продолжение работ сулило перспективу полностью воссоздать технологию строителей врат что открывало огромные возможности. По сути, удальцы и меты, и разделенные огромными межзвёздными расстояниями человечества вновь превратится в единое целое, а разделенные световыми годами миры друг от друга будет отделять только один шаг сквозь окно пространственных врат. Только вот нужно ли это самому человечеству? Надрению знал Световые года и парсеки были не единственной преградой, отграждающей поселение людей друг от друга. Куда больше бездной являлись различия в мировоззрении, вероисповедании, политическом устройстве и малоши прекрасно понимал, что вот их-то преодолеть будет куда труднее. Андрей острый локоток, сидевший рядом Тины, Антиной, врезался ему под ребра, заставив вздрогнуть, И вынародный из пучины раздумий. «А? Что? Он вопросительно посмотрел на жену. Опять где-то в облаках витаешь. Да так задумался. Виновато улыбнулся Андрей. А наш Андрюха всегда такой. Бросил лайка подцепляя на вилку соленый гриб и отправляя его во в рот. Вечно мычит. А ты вечно говоришь, с сбитый ртом!» парировал Андрей, смеясь. А кто воврумя тут дуратулять? А диторэн, придавая своему лицу философское выражение, и хи вилкой, отчего тут же получил подзатыльник от жены, столь с обиженным видом принялся поглощать положенный Тиной на его тарелку салат из помидоров. Я смотрю, ты его в ежовых рукавицах держишь", усмехнулся Андрей. "Приходится", вздохнула Минако. — "Знаешь, Андрей, кое-кто совсем не взрослеет". Да к тому же делать это и не собираться. И все же я его люблю. Женщина ласково взъерошила густую шелуху мужа, заставив того расплыться в довольной белозубой улыбке. Кстати, Тина, а где ваш старшой?» У бабушки, ответила малышева, подзывая к себе домашнего кибера и приказывая ему унести опустевшие тарелки. Понятно, улыбнулась Аира, — «вырос уже поди». да не сильно. У них Салиской всего три года разницы. Хотя лоб уже здоровый, весь в отца пошел. вы то когда своих заведёте? А Ира пока не хочет вот эти лайки. Говорит, что рано еще». Подруга, ты что это? удивленно вскинула брови Тина, вопросительно смотря на несколько смутившуюся женщину. Да не знаю, времени пока нет, да и Минака замялась. Ясно, малышова нахмурилась. За столом не будем, потом поговорим. ребята", сказал Андрей тихим голосом, поднимаясь, и разговоры за столом тут же смолкли. а Все взгляды направились в его сторону. "Давайте поговорим потом, а пока вспомним, зачем мы сегодня здесь собрались". Да-то, надо сказать не веселая, но он неожиданно почувствовал, как в горле встал тугой комок. "Друзья, Десять лет назад в этот день на планете звезды 3274 2 в мы с Айка брели под джунглям, не зная, сможем ли когда-нибудь вернуться домой или нет. Мы смогли. Смогли благодаря другу, которого сейчас нет с нами. Господин комиссар, разрешите. Дверь кабинета приоткрылась, пропуская внутрь невысокого, черноволосого мужчину, одетого в форменную одежду. Входи, входи. Хозяин кабинета поднялся за стола навстречу, пожимая протянутую руку. Привет, Марк, что лет тебя не видел. Как у шесто? усмехнулся дорн, без спросу плюхясь, стоящая напротив стола кресла и пристраивая на коленях форменную кепку. Ну, не сто, но полгода точно не виделись. Вот ты мне скажи, тебя постоянно вызывать надо, сам прийти старого друга навестить не можешь. Друга могу, а вот от начальства предпочитаю держаться подальше, тем более от такого высокого. Бросил Дорнер, вставая из кресла и подходя к большому панорамному окну, из которого открывался прекрасный вид на раскинувшийся внизу город. К тому же, не люблю городскую толкотню. Совсем провинциалом стал хмыкнул Майер. Да ведь твой родной Нью-Дерентон будет. — Старею, наверное, — отмахнулся Марк. Мне теперь наша академическая глушь куда приятней. Скажешь что же? Старик нашелся. «Еще первую сотню не разменял, а уже плачется. Да просто устал. Дорнер вздохнул, рассеянно похлопав по карманам форменного кителя, достал из внутреннего помятую пачку сигарет, после чего вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Можно? «Кури уж!» — махнул рукой Майер, возвращаясь к столу и активируя его. Столешница замерцала, превращаясь в полупрозрачную панель, усыпанную множеством пиктограмм, а в воздухе над ней развернулся плазма-кран вирта, на котором появилось лицо белокурой девушки. "Грета, принеси, пожалуйста, два кофе". "Хорошо, господин Майер". Буквально через минуту дверь в кабинета распахнулась, и внутрь вошла секретарша сопровождая плывучий на уровне ее пояса небольшой полупрозрачный диск, состоявшими на нем чашками повинуясь движению ее руки диск опустился к полу и отрастив длинную ножку превратился в небольшой столик что-то еще? — нет спасибо Грета. просто где-то час я буду занят так что если кто придет, пусть ждут хорошо господин майер сказала девушка И развернувшись, вышла из кабинета. Киберг? Нет, обычная девушка. Бр. Дорнер зябко повел плечами, взгляд как у машины. Есть такой. Я сам порой сомневаюсь. Комиссар пробежал пальцами по пиктограммам и удавленнно с жестом пригласил Марка присаживаться на небольшой диванчик, буквально выросший из пола рядом со столиком комната с фантом дизайном нам бы такое в академию Завистливо вздохнул Марк Дорнер усаживаясь на диван и прикуривая слушарни может пробьешь нам повышение финансирования а то в последние годы только урезают как будто я не пытался с грустью усмехнулся Майер вновь нажимая на столе несколько пиктограмм напротив столика возник второй диванчик А на стенах неожиданно дано вспыхнули синие-красные ромбики. Внешний аудиовизуальный периметр создан. Мелодичный голос Вирта заставил Доорнера удивленно посмотреть на своего друга. "Тут много любопытных глаз и ушей", пояснил тот. "Так что для всех интересующихся мы с тобой пьем кофе. И вспоминаем о счастливых деньгах". "Ну, я был бы не против этим заняться", ухмыльнулся Марк. Одно другому не мешает. Арнольд кивнул в сторону столика с дымящимися чашками. Угощайся. Кофе угретый неплохой, хотя, конечно, до галочки ей далеко. Кстати, а где она? поинтересовался Дорнер, оглядываясь в поисках утилизатора. Просто брось на пол, сказал Майер, заметив ищущий взгляд друга. Но от галочки пришлось отказаться. Здесь не принято иметь секретарей к так что переквалифицировал ее в домработницу. И теперь она не мне, а Нике помогает. Тоже неплохо, Марк кинул дымящийся окурок на пол и тут тут же ещё сунул, заставив бирюзовую плитку пола на краткий миг пойти кругами, словно отброшенного в воду камня. Командор Академии задачённых мыкнул и взяв со столика чашечку с кофе, Накинулся на диванчике, который повинуясь его мысленному приказу, тут же трансформировался в удобное кресло с высокой спинкой. "Что ж, тогда говори. Зачем позвал? Не кофе же ты, секретарь, пробовать?" "Нет, конечно", покачал головой майор. — "Хочу обсудить с тобой одну проблемку, и к тому же, надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день. Ты издеваешься?" Дорнер нахмурился. Не один ты там друзей потерял. Знать бы ещё, кто стоит за теми нападавшими, командур скрипнул зубами. Возможно, скоро узнаем. Комиссар достал из кармана рубашки пластинку «Информ Кристалла и протянул ее своему собеседнику. Держи, изучишь на досуге. Думаю, кое-что тебе станет ясно. Марк взял кристалл. И заметив на нем две красные полоски, по которым бежала мелкая горящая неоновая надпись "Присвистнул. Вторая категория секретности". Это за что ж такое доверие? «Не Неёронича Марк, дела, похоже, куда серьезнее, чем мы думали. Если вкратце, то около тридцать второй был замечен чужак. Правда, на этот раз наши его вовремя засекли и открыли огонь на упреждение. Однако ему удалось уйти. Значит, новые сканеры сработали. Сработали, и это радует. Причем для наших гостей это было полной неожиданностью. К тому же и игровые орудия теперь бессильны против наших щитов. Однако живучесть у этого гантель приличная. Слопал пару протонов и несколько прямых залпов, однако смог уйти. Проследили Наер коротко кивнул. Их метод пробоя довольно необычен. Такое впечатление, что они не дырявят пространство, а как бы заныривают в него. Идут там какое-то время по инерции, затем их выталкивают в обычное. Потом следоту новый разгон и вновь дорог. На Наши мозголомы уже обозвали их метод перемещения трассирующим. Ну и Арни, ну перестань мне зубы заговаривать прервал комиссара Дорнер. — Ты хочешь, чтобы мы проверили, там ли они скрываются? Да, не стал отнекиваться Майер. — По некоторым причинам мы не можем задействовать корабли ВСС. А У вас два корвета в системе ходят. Это приказ? К сожалению, да. Понятно. Дорнер пристально посмотрел на Майера. — "Дарни, на этих кораблях половина экипажа из молодых" Давай лучше дождемся возвращения Дальнеба. Извини, Марк, комиссар отвел глаза. «Дальнебо вернется лишь через три месяца. Мы можем опоздать. Но рассудить тебя на левоарни. Бросаешь вчерашних курсантов в неизвестность. Довне да сегодняшним открытием мемориала, да ироскочил с кресла и, подойдя к окну несколько минут молча смотрел на город. В той и дальней там же тоже много молодых было, голос командора дрогнул. Ты глаза их родителей видел? Марк Арнольд с тяжёлым вздохом поднялся со своего места и, подойдя к другу, встал рядом. Поверь, мне не легче. Но за долгие годы это первая возможность выяснить, что же это за чужаки? Никто из анклава за ними стоит? А ты все же думаешь, что за ними кто-то стоит? Не думаю, покачал головой майор. Знаю. Помнишь, Тайлера? Это тот тип, которого курировала Ирина? Но он сами. Так вот, этот парень, прежде чем исчезнуть, передал нам кое-что интересное. Впрочем, все на кристалле, и пойми. Если мы сейчас упустим этот момент, то в будущем слез может стать куда больше. Ясно. Марк вздохнул. Разрешите идти, господин комиссар. Дверь за командором закрылась, а майор так и продолжал стоять у окна, чувствуя противный осадок от разговора, и одновременно понимая, что по-другому было нельзя. Неведомый враг был хитер, так что, можно сказать, это его первая крупная промашка за долгие годы. Разработка новых сканеров Велась в обстановке полной секретности, а их установка на корабле проходила под видом планового ремонта, и все же надежды на успех почти не было. однако сработало. К сожалению, основные силы земли сейчас брошены в другом направлении. Так уж получилось, что на данный момент всё зависело от двух кораблей искателя Нелепость, Глупая прихоть случая, требующая бросить в неизвестность Несколько десятков молодых юношей и девушек, только недавно закончивших академию. Комиссар все это знал и понимал, только вот от осознания того, что в сложившейся ситуации виноват просто слепой случай, легче не становилось. «Черт тебя подери, Дорнер, Ранольд стукнул кулаком по стеклу. «Черт тебя подери! Он пару минут стоял у окна, разглядывая проносящиеся в небе разноцветные глайдеры. А затем вернулся к столу и отключив систему аудиовизуальной защиты, вызвал секретаршу. "Грета, будь добра, отыщи Ирину Градову и внеси нашу встречу в мое расписание на завтра." Ван звонок. миниатюрная девочка в цветастом платьце взмахнула жезлом и разлетелась на тысячу огоньков, которые медленно таяли в воздухе. Из института, пояснил Андрей, бросая беглый взгляд на экран запястника. Ребята, вы меня извините, но надо ответить. Все понимающе кивнули. Малышев посмотрел на жену извиняющимся взглядом. Но та в ответ только махнул рукой, прекрасно понимая, что по пустякам уж срываться из-за стола не будет. Вышел из дома и устроившись на небольшой скамеечке, приютившись между берёзой и костущей хуаграды, набрал номер Званишева. Перед глазами развернулась полоска крана, с которой на него усталым взглядом смотрела руководительница его кафедры. Эмма Михайловна, что-то случилось? "Нидай нет", женщина вздохнула. "Андрюш, наши космики опять что-то откопали, им нужен спец. Ты же вроде сейчас не занят?" "Вроде нет. Расчет двигателя мы закончили, сейчас дело за техниками. Опытный образец будет месяца через три, так что ничего срочного в планах нет." "Вот и ладушки. А хоть лететь? — на Титан?" Женщина улыбнулась. "Так что можно сказать? работать будешь практически рядом с домом? Да ладно, отключаюсь. Документы все подготовлю и послезавтра, чтобы был на тесея". Экран погас, и с легкой музыкой растаял в воздухе. Андрей тяжело вздохнул, подумав, что Тина опять разворчится. ибо он обещал взять в этот месяц отпуск, но по некоторым причинам отказать Эмме он не мог. Вернувшись в дом, он пару минут стоял на пороге гостиной, наблюдая, когда она убирается со стола, полностью игнорируя потуги кухонного киборга им помочь. Затем прошел в свою комнату и вернулся с гитарой в руках. "О, Андрюх опять что-то новенькое сочинил?" спросил Айка. "Не совсем", Андрей улыбнулся. "Как-то в все тяискалкуешь что? И случайно наткнулся на сборник старинных песен". Они, конечно, не на едином, но парочку особо понравившихся я перевел. Он устроился на диване, и, окинул взглядом собравшихся вокруг друзей тронул струны. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Песня неслась по комнате, билась о стены дома, отражаясь в душах и заставляя глаза друзей блестеть слезами памяти как молоды мы были